Голова седьмая. Уважаемый игрок, просим прощения за временные неудобства. В данный момент происходит перенастройка вашего игрового аватара. Примерное время ожидания 2 часа 43 минуты 24 секунды. Что такое? удивился дядя Женя, когда я вполголоса ругнувшись, выбрался из капсулы. Когда я ему поведал о причинах невозможности входа, он на минуту задумался. Видимо, приняв какое-то решение, он хмыкнул, махнув рукой. Ладно, раз такое дело, сиди тогда и жди. Я пока в игру. Думаю, полчаса мне хватит. А там посмотрим. И да, Вова, прыгнул он. Когда снова выйдешь за сигаретами, постарайся никого не грохнуть. Издеваешься? Мрачно поинтересовался я, недовольный тем, что меня так легко просчитали. Ведь именно это я и собирался сделать. Как только на крышке дядиной капсулы сработают фиксаторы, Ну, ты ведь все равно пойдешь. Вот я тебя и прошу. Пожалуйста, держи свои эмоции под контролем. Это действительно не шутки. В чем ты смог сам убедиться? Да понял я, понял. Видимо, прочитав в моем раздраженном ответе что-то понятное только ему, он кивнул и полез в капсулу. На этот раз поход в табачную лавку прошел без происшествий, подспудно ожидая снова встретить Альберта. Я с облегчением вздохнул, когда выкурив у подъезда пару сигарет подряд, спокойно поднялся в квартиру. Не знаю, как дядя собрался решать проблему с этим придурком, но у меня ощущение, что это все просто так не закончится. Альберт человек с конкретной гнильцой, так что от него точно стоит ждать каких-либо пакостей. Плыть до заявления в компетентные органы, вот этому я точно не удивлюсь. Решив пока отложить терзание на эту тему и довериться словам дяди, я занялся собой. Распахнув окна Насти, чтобы проветрить квартиру, направился в душ. Через 20 минут, уминая собственный вручную приготовленный омлет, я раскрыл ноутбук, дабы узнать, что творится в игровом мире. Возможность распределить характеристики или глянуть список квестов, не входя в Даяну первую, отсутствовала, но вот собственный профиль посмотреть было можно, чем я и воспользовался. Очень интересно. С характеристиками творилось что-то невообразимое. За те несколько секунд, что я удивленно пялился в калейдоскоп мелькающих цифр, характеристики сменились не менее десятка раз, словно кто-то врубил генератор случайных чисел. Мне это категорически не нравилось из-за опасения снова остаться с урезанными статами, которые после недавнего обновления меня повергли в шок. Сейчас же оставалось надеяться на милосердную систему, на решение, которое я никак не мог повлиять. Терпеть не могу подобные ситуации. Взгляд зацепился за изменившуюся ступень одного из достижений. Его описание я почему-то помнил хорошо, так как оно являлось одним из знаковых за весь мой игровой процесс. Описание достижения на удивление открылось без проблем, и я смог прочесть сухой текст сообщения. Получена следующая ступень достижения Сокрушитель основ сущего». Вы первый игрок, забравший две искры из разных источников, тем самым уничтожив их, чтобы достигнуть новой ступени, уничтожьте еще один источник. А вот здесь мне пришлось задуматься. Поскольку отчетливо помню, несмотря на весь болевой спектр, что источник я не разрушал, просто прикоснувшись к нему окровавленной конечностью. Возможно, это сделал кто-то из моей команды, причем, скорее всего неосознанно, поскольку условия выуживания божественной искры не предполагали разрушение самого кристалла. И если это было сделано не случайно, мне кажется, я догадывался, чьи заостренные уши торчат из этой затеи. Кроме Хасарага этого больше было сделать некому. Вампир, лошадка мутная, Причем его действия хоть и совпадали с интересами фракции, но подоплека всегда была направлена на достижение именно его цели, совершенно непонятных мне. В чём-то он был похож на дядю Женю, всегда знающего больше, нежели рассказывающего, вмешиваясь, когда без этого было никак. Эти два типуса упорно не желали посвящать меня в свои планы. Изящно отмазываясь от неудобных вопросов, словно прожжённые аферисты, безрезультатно попытавшись выудить еще какую-либо информацию из пляшущих строчек, пришлось признать, что пока не прекратится этого каналя с цифрами, все так и останется в подвешенном состоянии. Когда я перешел на форум, мне пришлось удивиться в очередной раз. Я рассчитывал на то, что игровое сообщество будет лихорадить из-за произошедшего на старом кладбище ордена, но нет. Информации об этом здесь не было от слова вообще. Словно и не было никакого похода. И единственное, что могло об этом напомнить, пост некоего барабана, интересующегося, на какую войну снова собирается милитари. По его словам, он успел увидеть в предгорьях Гуконского хребта большое скопление игроков альянса, но узнавать у самих участников благоразумно не стал, памятуя, что передовые разведывательные группы не дремлют. Зачастую, производя зачистку всех, кто по их мнению представлял опасность, ну и заодно особо любопытствующих подчищали. Ну да, и за кем сила особо не церемонится, ныкнул я, продолжив пролистывать бесконечную ленту игрового форума. Да и кто что им может предъявить, по сути? Парочка ответов на его пост присутствовала, но никакой конкретики не несла. На этом тема сама собой заглохла, отправившись в путешествие вниз по новостной ленте, откуда я ее, собственно и выудил. В основном народ вяло обмусоливал последние обновления, пытаясь сравнивать жизнь до и после, как всегда пытался собирать разнообразные пати или продать что-то необычайно редкое в темах для этого совершенно непредназначенных, за что оказывались многократно обруганы нелестными высказываниями и отправлены в раздел аукцион. Ничего не меняется. Захлопнув крышку ноутбука, я взглянул на часы. До окончания срока ограничения входа оставалось немногим больше четверти часа. который я потратил на неспешный перекур. Вторая капсула размеренно мелькала огоньками, продолжая исправно вентилировать внутреннее пространство, а дядя, который планировал зайти ненадолго в вирт, покидать Дайану-1 первую, пока не собирался. Ну, вот сейчас и посмотрим, что нам намоцыпала система. Устроившись поудобнее в ложементе, я нажал кнопку входа. Когда крышка капсулы плавно начала движение, я закрыл глаза и приготовился, надеясь, что новости неумолимо ожидающие меня в игре. окажутся хоть на сколько-то хорошими. Вход. Старое кладбище ордена, оплот иерархов, тремя часами ранее. Если что и могло взбесить всегда рассудительного и хладнокровного Мелиора, так это провал тщательно спланированной операции. Когда сотню раз все было просчитано и взвешено, когда каждый участник рейда как по нотам знал свои обязанности. Когда командиры отрядов, большая часть которых являлась игроками со стажем, были по десятку раз проинструктированы, провал означал либо наличие диверсии, либо неучтенный фактор. После разговора с командирами и воссоздания пошаговых действий каждого из отрядов, Мелиор вынужден был признать, что в данном случае вмешался просто случай, простите за каламбур. Вот только имя этого случая, которому Мелиор с пре огромным удовольствием свернул бы шею не один раз, уже давно набило оскомину. Ненавистное имя игрока, который раз за разом умудрялся пустить под откос титанические организационные усилия и прогнозы аналитиков альянса, вызывал зубовный скрежет. Проклятый Дроу просто засовывал в задницу все их планы, отчебучивая то, до чего простой игрок из страшном сне не додумается. Сначала был этот грёбаный драколич. Допустим, он умудрился его где-то откопать. Это вполне возможно, даже учитывая, что никто никогда не слышал о подобных питомцах. Ладно, но вот как? И главное, где он сумел его прокачать до таких параметров? Драколич, это простите, не маленький незаметный кролик. Это огромная некротварь, которую просто обязан был заметить хоть кто-то. Эти и множество других вопросов, накопившиеся к Мегавайту, не давали Мелиору покоя. За те убытки, которые понес альянс по вине Дроу, нужно будет рано или поздно отчитываться. Поэтому он и нервничал, понимая, что спросят именно с него. Но в то же время нельзя было не восхищаться легкомысленной манерой игры первожьяца Хаоса. Клановые аналитики до сих пор Ломали копии, шептались в кулуарах и расходились во мнениях, кто такой этот Дроу? Или он гениальный стратег, или игрок с фантастическим везением? И до сих пор единого мнения не было. Или читер, мрачно подытожил Мелиор, сам впрочем, не особо веря в это. Если бы была хоть малейшая возможность переманить такого игрока в Дети Ада, Он бы не задумываясь воспользовался ею, но глава детей отлично понимал бесперспективность данного варианта, являясь главой собственного клана и одновременно верховным жрецом фракции. Мегавайт просто рассмеется, поступи ему подобное предложение. Милиор сам бы так сделал. В смысле все. Опешил хуман, когда ему доложили, что остатки мастеров мглы благополучно отправлены на респаун. «Ты хочешь сказать, что их было не больше десятка? Сам в этот бред веришь? Выходит, что так, пожал плечами командир одного из отрядов. На сто метров вокруг мы полностью контролируем территорию. Сейчас здесь только наши. Одному из вампиров удалось скрыться, и я сомневаюсь, что он сунется назад. Да и хрен с этим кровососом. Раздраженно отмахнулся Мелиор. Я вообще перестаю понимать что-либо. Шумно выдохнуло, наглядывая аскетическое убранство абсолютно пустого зала, покрытого толстым слоем каменной пыли, где двадцать минут назад шел ожесточенный бой. Они что, всерьез намеревались нас остановить таким количеством? Впечатление было такое, будто сюда влупили из огромного аннигилятора, превратившего в пыль все, что здесь находилось. Посередине виднелся лишь оплавленный кусок кристалла, бывший некогда источником божественной искры. Когда на них сагрились защитники оплота, только умелое командование помогло не слиться. Невообразимо быстрые и живучие мобы за несколько мгновений выкосили первые ряды нападающих, воспользовавшись их секундной растерянностью. команды к действию прозвучали практически одновременно с нападением, но даже за этот короткий промежуток седьмая часть личного состава была потеряна. Подобные потери вполне укладывались в рамки, но Мелиор сделал себе пометку: провести дополнительные инструктажи с командирами, умудрившимися профукать личный состав. Порядок, слаженность и дисциплина это основа успешности любого рейда, и Мелиор, как постоянный клан-лидер, не уставал об этом им напоминать. Ну что, обосрались, красавцы. Прошипел рядом голос Кобальта, заставивший его поморщиться. И где твое хваленое преимущество? Провели, как пацанов. Мало того, что угробили первую группу, так еще и умудрились налажать, имея численное превосходство. Просто молодцы. Ты сам все прекрасно видел, Змеелов, устало произнес Хуман. Сначала эта долбаная печать. Вот скажи, ты вообще видел печати подобной мощности?» Молчишь. А я отвечу: не видел. Я тоже не видел. Смею тебя заверить, что никто в Даяне первый не видел. Но она все таки есть, как этот добоный Суслик, которого не видно. Чертям печать! Вы почему подпустили его к кристаллу, Продолжал ушивать змейлов? Вашей задачей было любой ценой этому воспрепятствовать. А что сделали вы? Давай ты не будешь перекладывать общие просчеты исключительно на наши плечи. Хорошо, повысил голос Милиор. Ты что сказал? то, что уровень у него не больше тридцатого. А что у нас по факту? А по факту даже Дхары не смогли его размотать. Дхары, понимаешь? По крысиной морде Змеелова было вполне заметно, что он находится в ярости, но от дальнейшего распекания Эмилиора он удержался, понимая справедливость доводов. Хуман был прав. Они мало что могли сделать в этой ситуации. И Змеелов бесился не только потому, что они опоздали, А ещё из-за того, что предварительные прогнозы совершенно не соответствовали действительности. Нигде нет. Виноват отрапортовал Милиору подскочивший боец. Мы обыскали все и отправили несколько отрядов на поиски. Понятно, вздохнул глава детей ада. отзывай отряды, толку уже не будет. Да твою мать, внезапно зарычал он. но «Ну не могли же эти придурки утащить его с собой. Ты сейчас о чем?» — сквозь зубы спросил Змеелов. «Кого они утащили иерарха?" невесело усмехнулся Мелиур. "Если верить счётчику убийств, то должен был быть еще один иерарх, предположительно рейд-босс, и его сейчас здесь нет. Значит, они каким-то образом его забрали с собой. Зачем?" растерянно спросил Змеилов. "Зачем им иерарх? Да я откуда знаю?" взревел Мелиур. "Вот сам и разбирайся." А мы свою работу выполнили. Инстант зачищен, так что мы выдвигаемся назад. Две минуты. Сбор за Ралун, игнорируя клановый чат. Мы уходим.